полдень. Тот же холл, но из окон больше не падают в комнату лучи солнца. В душном воздухе стоит слабое Марио, рассеивающее солнечный свет. Эдмунд сидит в кресле и читает. Вернее сказать, пытается читать, но не может сосредоточиться. Он как бы прислушивается, не донесутся ли сверху какие-нибудь звуки. входит Кэтлин. В руках у нее поднос, на котором стоит бутылка, несколько стаканов и графин холодной воды. Вот виски. Обедать пора. Позвать вашего папашу и мистера Джейми? Или вы сами их позовете? Сама позови Вы просите меня пойти их позвать? чтобы за это время самому клюкнуть. Надо бы тебе маму позвать. Зачем? Она всегда приходит вовремя. Уж она-то, храни ее Господь, всегда с прислугой считается. Она вздремнула, наверное. Позови ее. Она и не спала вовсе. Я убиралась наверху. Лежит пластом, широко раскрытыми глазами. Говорит, что у нее голова прям раскалывается. Зови отца. Не пойду я в такое пекло. Зови отца! Крикну с веранды. Зови! А? Зови! А? Зови. А? Мистер Тайрон! Мистер Тайрон! Одевать пора! С веранды входит Джейми. Малыш! Уже приложился? Брось прикидываться. Ты плохой актер, еще хуже меня. Да, промосил горло. Благо, никто не мешает. Ну, это совсем другое дело. меня-то нечего за сводить Я не знал, что это ты идешь. А я все-таки заставил старика посмотреть на часы. Был наполовину уже дома, когда Кэтлин заорала. Пташка наша ирландская. Ей бы поезда объявлять с ее голосом. Старик все болтается со старым капитаном Тернером. Джемми наливает виски себе в стакан, Опа. спрячем следы от его орлиного взгляда, а бутылку доливает водой. Вот так, все, шито, крыто, а здесь будет водичка, чтобы было видно, что ты пил воду. Думаешь, он поверит? Может и не поверит, а доказать обратное не сможет. Надеюсь, он не забудет пробед, упиваясь звуками своего голоса. Я жрать хочу, как волк. Ненавижу с ним работать в саду. Он начинает разыгрывать спектакль перед каждым болваном, который проходит мимо. Счастливчик, он хочет жрать. А мне что-то совсем худо. Слушай, малыш, можешь как угодно ко мне относиться, но, по-моему, доктор Харди прав. Тебе следует бросить пить. А я и собираюсь это сделать, как только он сообщит мне свои печальные новости. А пока что изменится. Это хорошо, что ты приготовил себя к дурным известиям. Ты болен. Да-да, болен. И было бы глупо тешить себя иллюзиями. А я не тешу. Я знаю, что со мной. Меня то знобит, то лихорадит. Все это не шутки. Доктор Харди поставил в прошлый раз точный диагноз. Снова это проклятая малярия. Может быть, может быть. Ты думаешь что-нибудь другое? Я не доктор. А -а -а. Да, я не доктор. А где мама? Наверху. Давно поднялась? Как только вы ушли в сад, она собиралась вздремнуть. А ты почему мне сразу об этом не сказал? С какой стати я должен был говорить тебе об этом? Что здесь такого? Она устала, всю ночь не спала. Я знаю, что она всю ночь не спала. Это сирена меня разбудила. Постой, постой. Выходит, мама все это время оставалась одна. Ты что, к ней не поднимался? Нет. Она к обеду спустится? Конечно. Вот в этом я не уверен. Перестань, Джейми, если мама решила не спускаться к обеду, она бы сказала Кэт. Значит, она не спала. Нет, Кэтлин говорит, она лежала. <кхи> Дурак! Зачем ты оставил ее одну? Ты почему не поднялся к ней наверх? Потому ты, что леди... она меня! И тебя, и папу, что мы шпионим за ней все время! Мне стыдно! <кхи> я представляю, какой то ад для нее! К тому же она дала мне честное слово! Ты ведь знаешь, что это ничего не значит! Вот этот это раз значит! Ты ошибаешься, малыш! Я знаю, ты считаешь меня циником-негодяем, но поверь мне, опыт по этой части больше, чем у тебя! Ты не узнал правду, пока не стал взрослым, а я с отцом скрывал от тебя! Я всё это видел десять лет подряд! Десять лет! А теперь ты мне говоришь, что она просила оставить ее одну! Ты просто сошел с ума! Я очень хотел бы оказаться сумасшедшим! Что ж ты наделал, а? Что Что ж ты наделал-то? Я был так счастлив в последнее время! Я уже начал верить, что она никогда не вернется к этому морфию. Малыш, малыш что с тобой? Она идет. Кажется, прав ты не я. Эдмурт, Эдмунд, ну нет, так не надо кашлять. Пойми, это же очень вредно для горла. Ты же не хочешь, чтобы у тебя еще и горло разболело. Вполне достаточно простуды. Извини, я надоедаю тебе нотациями. Не делай того, не делай другого. но ну, пойми, милая, просто я хочу, чтобы ты был здоров. Знаю, ну... Что, ты отдохнула? Да, спасибо. Как себя, чувствуешь? Хорошо. Ну, это прекрасно. Что? Что, Джейми? Что мой старшенький? Что у тебя такое лицо невеселое? Что случилось? Ничего не случилось. Ах, да! Ты ведь работал на глазах у прохожих. У тебя ведь от этого всегда портится настроение, так ведь? Ты как большой ребенок, правда, Эдмунд? Конечно, глупо обращать на это внимание. А где а, папа? Он болтает в саду с капитаном Тернером. Опоздает, как всегда. Мистер! Сколько раз я говорила, Кэтлин, что надо подойти и сказать, а не кричать на весь дом. Он, идет, все-таки осмелилась прервать его трели. Какое неуважение к знаменитому на весь свет бархатному голосу? Я запрещаю тебе! Издеваться над отцом! Слышишь? Ты должен гордиться тем, что у тебя такой отец, а не насмехаться над ним! И ты должен помнить, что тем, что ты живешь в этом доме, и тебе не приходится заботиться о кусе хлеба, ты обязан только ему! Пойми, Джейми, отец стареет, и мог бы быть с ним поделикатней. Что? Мне поделикатней, да? да? Тебе. Помолчи, да тебе? Ты же всегда находишь самое больное место, чтобы ударить. Всегда. Но ты ведь уже не можешь измениться. Таким тебя сделала вся твоя прошлая жизнь. Так. Так. Ты ведь ничего уже не можешь изменить. Нет? Нет. Нет. Нет. нет. нет. Мы, впрочем, все ничего не можем изменить. Я голоден, что за манера у старика заставлять себя ждать. Если вдуматься, это ужасно смешно. Все-таки чудак он у нас с вами, верно? Что с тобой, мама? Ничего. Обед готов, мэм. Я подошла к мистеру Тайрону, как вы приказали. Он сказал, что сейчас идет, а сам продолжает болтать с тем мужчиной. Кэтлин, придется извиниться перед Брижитой и попросить ее подождать еще несколько минут, пока не вернется мистер Тайрон. Хорошо, мэм. Почему мы должны его ждать? Почему мы должны его ждать? Он же просил, чтобы мы его не ожидали. Пойду, потороплю его. Папа, ты скоро? Ну, что ты на меня так смотришь? Ты сама знаешь. Неужели ты думаешь меня дурачить? Я ведь не слепой. Я совершенно не понимаю, о чем ты говоришь. Ты посмотри на себя в зеркало. Папа сейчас придет! Что случилось? <как> Мама, в чем дело? Твоему брату должно быть стыдно. Он все время намекает на что-то. Только я не понимаю, на что, Джейми. Но ну, мне же больно. Черт по тебя побрал. Перестань. Я... Мама, ну ведь это не так. Ты скажи ему, что это не так. Что не так? Что ты говоришь загадками, так же, как и Джейми? Отец идет. Я пойду, скажу ближе. Ну, что ну? Это неправда! Простите, что опоздал? <свист> Капитан Тернер. А вот и отец. Надеюсь, он расщедрится и поднесет нам по стаканчику. Капитан Тернер остановил меня. Ну, а когда он открывает рот, от него уже не отвяжешься. Ты хочешь сказать, стоит ему только развесить уши, и ты не можешь уже остановиться, да? Джейми... Джеймс Тайрон бросил быстрый, внимательный взгляд на бутылку с виски. Нечего смотреть, бутылки столько, сколько и было. А я и не смотрю. Как будто когда ты здесь, это что-то доказывает. Я знаю твои фокусы. Мне показалось, ты разрешил нам выпить? Джеймс, это необходимо. Он сегодня устал от трудов праведных. А тебе, Эдмунд, не предлагаю. Доктор Харди... Черт арту доктора Харди, папа. От одной рюмки я не умру. Ну, налей себе немножко. Я сказал «немножко». Ну, а тебе предупреждать это пустая трата времени. Итак, за здоровье и счастье. Смешно. Что смешного? Неважно, выпьем, пап. А что вы оба носи повесили? Что случилось? Скоро и тебе будет не до смеха. Заткнись Где мама? Я здесь. Мне пришлось утихомировать Брежит. Она в ярости, что ты опоздал. Эдмунд, это что такое? У тебя почему в руках стакан? Ты что, не знаешь, что для тебя это яд? Ты, Джеймс, куда ты смотрел? Ты что хочешь? Погубить его? Ты никогда ни в чем не хотел мне помочь. Ты палец за палец не ударил для дома. Ты вообще не имел права жениться. Остался бы холостяком, тогда бы ничего не случилось. От заказов мы сядем за стол или не сядем. Я все утро копался в этой мерзкой грязи. Я заслужил свой обед. Пошли, малыш, кормиться. Пошли. Да-да, идите в столовую. Я потом приду. Ну что? Что? Что? Что ты и так смотришь на меня? Господи, куда я делала свои очки? Ну не надо, Джеймс, не надо на меня так смотреть, как будто бы ты хочешь меня в чем-то обвинить. Пойми, Джеймс. Я понимаю только то, что был безмозглым идиотом, когда поверил тебе. Ага. Не знаю, что ты имеешь в виду, когда говоришь, что поверил мне. Я вокруг себя вижу совершенно противоположное. Сплошное недоверие и подозрительность. Что ты делаешь? Джеймс, ну почему ты налил себе еще? Ты же никогда так много не пил перед обедом. Ну, теперь я знаю, что меня ждет. Ты будешь пить весь вечер, Джеймс. Пойми, я боюсь... Я не желаю слушать твоих оправданий, Мэри. Оп оправданий? Ты подумал, что я... Не надо, Джеймс. Ты не должен так думать. Ну, я не знаю, мы будем сегодня обедать? Я-то не голодная, это ты голоден. Тайрон направляется в столовую. Джеймс, я старалась. Я так старалась. Я знаю. Ты старалась. Ты старалась, Мэри. Господи, если бы ты могла себя удержать. От чего? От чего я должна себя удержать? Бесполезно говорить. Теперь уже все равно. Ha ha ha ha ha.